Я уверен, что у вас нет никакого желания продавать свой дом, сказал князь Ландракуру. Но ведь мне капризам женщин нужно подчиняться только тогда, когда они не идут вразрез с нашими намерениями. Если мы начинаем размышлять, то мы или подсчитываем, или предаёмся отвлечённому размышлению, чтобы «Не подсчитывать. Нужно быть очарованным», — сказал Ландрекур. «Это, безусловно, лучшее из всех состояний, лучший из всех видов восторга», — ответил князь. Ландрекур вздохнул. «Иногда думаешь, что у тебя есть какие-то гарантии от несчастья, а? А в результате обнаруживаешь, что несчастье тебе — гарантирована. Философия это всего лишь один из способов увещевать меланхолию, продолжил князь Дальпен. Нужно обладать мужеством, чтобы заставить ценить свои вкусы. Это для счастья более важно, чем дух жертвенности. Группируя багаж в прихожей, Они договорились встретиться в Париже, и Ландракур ещё пригласил князя погостить у него в доме по дывам. Тот принял приглашение и обещал приехать попозже, среди зимы, когда деревня прячет в себе будущий взрыв красок. Между тем Рози, оставшись одной, стало скучно. Она вышла из библиотеки и остановилась около них. А где мы будем ужинать? спросила она. Князь предложил ресторан Маленький барабанщик. Да-да, в Маленьком барабанщике, поддержала она и чтобы поторопить их добавила. Андрей, я буду ждать вас в машине. С вами я приехала, с вами и уеду. Первую половину дороги мы проделаем вместе. Она открыла дверь во двор. вышла и стала блуждать взглядом с тем отарапелым выражением на лице, которое у неё, наверное, появилось бы, если бы войдя в свою комнату, она не обнаружила там своей кровати. Затем обернулась и посмотрела на дом. Ландреку и князь стояли в этот момент на пороге, опустив головы и глядя на носки ботинок друг друга, они соревновались в вежливости. Прошу вас, говорил князь. Только после вас, отвечал Оландркур. Но, ну пожалуйста, ни за что на свете, но я очень прошу вас. Умоляю вас. Безразличная к классической галантности этого диалога госпожа Фассибе прервала его. Андре, а где ваша машина? спросила она. Оба подняли глаза. И посмотрели во двор. Где ваша машина? повторила Рози. Вы её видите? Лендре Курниччево не ответил, но морщины на лбу и поднятые брови свидетельствовали о том, что он пытается найти выход из трудного положения. И губы его уже приоткрылись, как если бы он собирался что-то сказать. Столяр Может быть, э, -э собака или начала была она. О, я вас убаляю. Не продолжайте. Обратился он к князю: "Вор, скорее всего, остановился у первой же автозаправочной станции. Только что, когда мы возвращались, я боялся, что у меня кончится бензин. Но в какую сторону он поехал?" Вот это нам неизвестно. Я вижу, что мне придется с вами расстаться. Только будьте так любезны, высадите меня в городе, чтобы я мог начать поиски, и, пожалуйста, продолжайте ваше путешествие без меня. Он отнес свои чемоданы обратно в прихожую и сел рядом с Рози в машине князя. — Вы не будете на меня сердиться за то, что я... оставляю вас одного, спросила она его. Если бы я осталась, я бы только мешала вам. Мешала? Это не то слово, сказал он. Кто знает, может, завтра мы встретимся в Париже. По дороге князь и Ландрекур говорили только о ворах и ограблениях. Рози постоянно прерывала их своими восклицаниями: "Замолчите! Я вся дрожу, хотя мне стоило бы уже привыкнуть и к ворам, и к привидениям". Ландрекур попросила остановиться в городе около комиссариата полиции. Вышел из машины и поцеловал руку Рози, которую та ему протянула. До свидания, моя дорогая. — сказал он. — Мне очень грустно, что у вас останется такое нехорошее воспоминание о моем доме. — Не надо грустить, — отвечала она. — Я удерживаю в памяти только хорошее воспоминание. Этот ответ очень понравился Ландрепуру и вызвал у него угрызение совести. — До свидания. Дорогой друг, стал прощаться с ним и князь. Я не забуду вашего приглашения, и в любом случае мы скоро увидимся. Да-да, скоро, скоро. Да-да, да та -та, очень скоро, сказал он и, когда они отъехали, помахал им вслед шляпой. Затем посмотрел на часы и медленно пошёл в сторону вокзала. Уже издалека среди других стоящих на площади машин он увидел свою, что собственно не стало для него неожиданностью. В носовом платке Джульетты, привязанном к ручке одной из дверей, он обнаружил ключ зажигания, сел в машину и отправился домой. Но по мере того, как он удалялся от вокзала, чувство, похожее на сожаление, заставило его сбавить скорость. Ему казалось, что само его сердце сопротивляется ему. Какой урок он преподаёт Джульетте, удалившись сейчас от неё, и какой урок он преподаёт себе, прекращая то преследование? продолжить, которое ему подсказывало его сердце. Он остановился и положил голову на скрещенные на рули руки. Но всё, что он знал, о чём догадывался и чего желал, мешало ему думать. Он сел прямо, резко расправил плечи, развернулся и поехал в гору. Не обращая внимания на прохожих, которые вздрагивали и замирали в испуге по обе стороны улицы, старательно катил к вокзалу светящиеся часы, которого уже виднелись вдали, когда машина его вдруг начала покашливать, потом замедлила ход и наконец остановилась. Когда он бросил её прямо посреди улицы и попежрал: "И уж еле" Вот эта самая минута похитит у него Жюльетту. Неужели ему теперь придется искать ее в течение нескончаемых часов? Найдет ли он ее когда-нибудь? На платформе, сидя под фонарем, Жюльетта в ожидании поезда читала газету и грызла яблоко. Ландрекур подошел к ней, забрал у нее газету, и не говоря ни слова и даже не глядя на нее... Взял за руку и повел за собой. Можно было подумать, что он ведет слепую. Таким образом, они дошли до брошенной машины, которую уже обступили Зеваки. Несколько молодых людей помогли им подтолкнуть ее до ближайшей автозаправочной станции. И вскоре Юльетта уже сидела рядом с Ландракуром в машине, направлявшейся к дому под Ивами. Ну вот. произнес он, наконец, после долгого молчания. «А где же ваша невеста?» — спросила она. «Это вы. Вы хорошо сделали, что напомнили мне, а то я уж совсем не думала об этом и чуть было вообще не забыла», — сказала она. Ландрекур посмотрел на нее. «Возможно ли что?» тобы это были вы. И что вы сидите здесь? Успокойте меня. Положите свою руку мне на сердце. Я уже потерял надежду найти вас. Хотя я только и делала, что подчинялась вам. Разве не вы сами умоляли меня сегодня утром уехать, взять вашу машину и оставить её на вокзале? Да, да, я просил вас уехать, но Почему вы убежали? Князь промолвила она: "Вы не понимаете?" "Нет, не понимаю. Я совершенно ничего не понимаю." Теперь Джульетта уже не сомневалась, что Ландрикур говорит правду. Она рассказала ему про свою помолвку с князем. И как она не смею разорвать помолвку, воспользовалась случаем, давшим ей возможность исчезнуть, ничего не объясняя. В таком случае это не я вас спрятала, а вы сами прятались. И то, и другое. Ах, как мне неприятно слышать это всё, воскликнул Ландрикуру князь от доброе сердце. А вы заставили его страдать. при этом ведь это его я должен благодарить за то, что вы появились в моём доме не переживайте за него пусть вас утешит моё присутствие что касается меня то не вашу ли невесту я должна благодарить нет мою забывчивость это одно и то же ответила Джульетта Они стали вспоминать все случаи из своего недавнего прошлого, которые самым фатальным образом организовали их встречу, и на лице Ландре Кура появилось выражение задумчивости. — О чем вы думаете? — спросила она. Он ответил ей, что думает о доказательствах любви. Юльета заверила его, что любовь, измеряется как сожалениями, которые испытываешь сам, так и сожалениями, которые желаешь внушить другому. А то почему бы мне хотелось сделать так, чтобы вы сожалели обо мне? Так, доверяя друг другу свои сокровенные мысли, они подъехали к дому по дывамам. У лестницы Жюльетта покинула Ландрекура. «Не ходите сейчас за мной, подождите немного, дайте мне время приготовиться, чтобы принять вас». И не оборачиваясь к вздыхающему и зовущему ее Ландрекуру, она быстро побежала вверх по ступенькам. Хотя комната Жюльетты обреталась вверх, ва вневременном пространстве было уже поздно и на землю спускалась ночь басая одетая в белый пиньуар с букетиком листьев приколотым к декольте она возлежала в шезлонгге покрытом красной тканью и была похожа на королеву зимы путешествующую в санях краю горизонта